Глава 14. Ризанд. Ремесленники трудились без выходных, но до полного восстановления городских зданий оставался еще не один год. Особенно на набережной Сидры, где солдаты Сонного Королевства бесчинствовали сильнее всего. В юго-восточной части Велариса река изгибалась. Там вдоль ее берега когда-то стояли прекрасные особняки и дома. А теперь... Груды развалин. Сады одичали, превратились в хаотичное скопление разросшейся зелени. На бирюзовых водах сидры покачивались полузатонувшие лодочные причалы. Я бывал в тех домах с самого детства. Я помнил празднества, затягивавшиеся далеко за полночь. Летом состязался в лодочных гонках по сидре. Фасады были мне знакомы, как лица друзей. Здания появились задолго до моего рождения, я надеялся, что они меня переживут. «Ты ничего не слышал о жителях этой части? Когда они собираются вернуться?» Мы с Мор брели по заснеженным задворкам заброшенного поместья. Сегодня редкий день, когда в это время суток я дома. Есть пришлось одному. Фейра с Элейной отправились по магазинам, когда моя двоюродная сестра заглянула к нам, и я тут же пригласил ее прогуляться». Мы с мор вечность не гуляли вместе. Я давно не страдал юношеской наивностью и не думал, что после окончания войны раны затянутся сами собой, особенно наши общие с мор раны. По той же причине я прекрасно понимал, мы давным-давно могли бы прогуляться, и не раз. Но каждый из нас оттягивал прогулку, находя разные причины. Я помнил пустоту в глазах Мор, когда мы наносили традиционный визит в каменный город. Если не считать ее короткого предостережения отцу, за всю встречу она не проронила ни слова. Я догадывался, где блуждают ее мысли. Еще одна жертва войны, вынужденное сотрудничество с Кейером и Эрисом что-то притушило в моей двоюродной сестре. Мор умело это прятала, пока не столкнулась с ними лицом к лицу. Я отогнал мысль, иначе за ней потянулись бы воспоминания. Даже 500 лет спустя, при мысли об издевательствах над мор, в душе поднимался гнев, угрожавший меня поглотить. Случись такое, от каменного города и двора осени остались бы сплошные развалины. Но право мести за издевательство принадлежало мор. С самого первого дня. Я не спрашивал, почему она мешкает. Прежде чем оказаться здесь, мы полчаса ходили по городу, оставаясь почти незамеченными. Маленькое чудо накануне праздника. Все настолько заняты приготовлениями, что не смотрят по сторонам. Сам не знаю, как мы оказались здесь, но сейчас мы стояли посреди каменных обломков и высохших стеблей. Серые небеса дополняли невесёлую картинку. У живших здесь был не один дом. Кто-то погиб, остальные уехали. И мне грозило остаться без крыши над головой. Я знал всех. Здесь жили богатые торговцы и знать. Многие перебрались в Виларис из каменного города задолго до того, как мои владения официально разделились на две половины. «Возвращаться в ближайшее время никто не собирается», — сказал я. «Возможно, они вообще не вернутся. Не так давно у меня был разговор с одной почтенной женщиной, главой торговой империи». Она говорила, что скорее предпочтет продать землю, чем задевать новое строительство. Мор рассеянно кивала. Мы подошли к некогда красивому саду, спускавшемуся по склону реке. Зато Кейр сюда собирается. Да ты и сам знаешь. Мор крайне редко называла его отцом. Я ее не упрекал. Этот фейц лишь участвовал в ее появлении на свет. В нем не было ни капли отцовских чувств. Они иссекли задолго до того страшного дня. Знаю, еще бы мне не знать. Я с самого конца войны удерживал его от визита сюда, и сколько бы дел на него не навалил, как бы не относился к его легкому флерту с Эрисом, я понимал, рано или поздно он появится в Веларисе. Наверное, в чем-то я и сам был виноват. Я слишком долго отгораживался от каменного города. Жители второй части моих владений слишком долго варились в собственном соку и еще сильнее цеплялись за жуткие традиции. Естественно, их мышление не развивалось, оставаясь крайне ограниченным. И вполне понятно их любопытство, их желание увидеть Веларис. Впрочем, у визита Кейра единственная цель — досадить дочери. «Когда?» — спросила она. Если мои предположения верны до весной. Умор дрогнуло горло. Ее лицо заледенело. Такое я видел ее очень редко невыносимое зрелище, поскольку в раскрытии Велариса был повинен я. Я убеждал себя, что мой шаг был оправдан. Кейр и его вестники тьмы сыграли значительную роль в нашей победе, и потери, понесенные его армией, тоже немалые. Иначе как мерзавцем Киера не назовешь. Причин для этого хватало. Но он выполнил свою часть договора. Мне не оставалось иного, как выполнить свою. Морс смерила меня взглядом. На мне был черный камзол из плотной шерсти. Крылья я полностью убрал. Если Кассиан и Азриэль постоянно их морозили, это не значило, что я должен следовать примеру названных братьев. Я молчал, не мешая Мор думать и делать выводы. Я тебе доверяю, наконец, сказала она. Я поблагодарил ее, склонив голову. Она отмахнулась, и мы двинулись дальше по садовым дорожкам. Но я все равно жалею, что не нашлось другого способа, добавила Мор. Я тоже. Мор скрутила концы теплого красного шарфа, запихнув их внутрь коричневого плаща. «Если твой отец здесь появится, я постараюсь, чтобы тебя в городе не было». Предложил я, хотя прошлая незначительная стычка с Кейером и Эрисом случилась по ее вине. «Он решит, что я прячусь», — нахмурилась Мор. «Нет, такого удовольствия я ему не доставлю. Возможно, Кейер появится не один. Но о матери Мор я предпочел промолчать. Мы никогда не говорили о Нехе и даже не упоминали ее имени». «Что бы ты ни решила, я тебя поддержу», — пообещал я. «Я знаю». Мора остановилась возле двух приземистых кустов самшита, глядя за реку. В воде плавали льдинки. «Кстати, Кассиан и Азриэль собираются глаз не спускать с гостей из каменного города. Они месяцами продумывали меры безопасности. В самом деле?» Я кивнул, не позволяя себе улыбнуться. «Жаль, что теперь мы не можем пригрозить им Амриной, вздохнула Мор. «Раньше она бы разнесла весь каменный город». Я усмехнулся, посмотрев на другой берег. Холм скрывал ту часть города, где стояло жилище Амрены. «Не знаю, жалеет ли об этом Амрена. Ты наверняка раздобыл ей потрясающий подарок», — предположила Мор. «Нова чуть не прыгала от радости, когда я уходила из магазинчика». Мор рассмеялась и тут же спросила, «А что ты купил Фейри?» «Да так?» — уклончиво ответил я, засовывая руки в карманы. «Стало быть, ничего». «Пока ничего. Может, подскажешь?» «Она ведь твоя истинная пара. Разве выбор подарка не происходит инстинктивно?» «С ней не походишь по магазинам. Если выбирать подарки другим, всегда пожалуйста. А для нее найдет кучу отговорок». «Печально». С притворным сочувствием вздохнула Мор. «Ты-то ей что подаришь?» — спросил я, толкая Мор локтем в бок. «Дождись праздника и увидишь». Я округлил глаза. За все века Мор так и не научилась подбирать подарки. У меня ящик комода был забит жуткими запонками, которые я ни разу не надевал. Каждая новая пара почему-то оказывалась более аляповатой, чем предыдущая. Мне еще повезло. У Кассиана был сундук полный шелковых рубашек всех цветов радуги. У некоторых даже имелись кружева. Оставалось лишь гадать, какие ужасы Мор припасла для Фейры. По Сидре лениво плыли тонкие льдины. Я не решался спрашивать, какой подарок Мор выбрала Азриэлю, и как вообще она собиралась строить отношения с ним. Не хотелось оказаться в ледяной воде. «Мор, мне понадобится твоя помощь», — тихо сказал я. Ее удивление быстро переросло в настороженность. «Хищница, готовая к атаке» потому что Мор в сражениях стояла до конца и могла одолеть любого иллирианца. Мы с названными братьями изучили все тонкости иллирианской тактики боя. Мор же долго странствовала по другим землям и перенимала чужой опыт. Это и заставило меня пояснить сказанное. Помощь, которая не связана с Кейром и Каменным городом, и с поддержанием мира в надежде на перемены к лучшему, она тоже не связана. Мор скрестила руки на груди и ждала дальнейших объяснений. «Аз способен проникнуть в большинство государств и ко дворам большинства правителей. Но мне нужно, чтобы ты по-настоящему склонила эти государства к нашей точке зрения. События пошли совсем не так, как нам виделось после войны. Переговоры о новом соглашении тянутся еле-еле. Они вообще застряли на месте. Мор была права. Слишком многие из наших осторожных, колеблющихся союзников отговаривались необходимостью восстанавливать разрушенное. Обсуждение нового соглашения отодвигалось на весну. Тебе вовсе не понадобится застревать где-то на месяце. Краткие визиты то в одно место, то в другое, непринужденно, на уровне визитов вежливости. И также непринужденно я должна буду довести до сведения тамошних правителей Вежливое предупреждение, чтобы не пытались улучшить положение за счет человеческих земель. В противном случае мы вмешаемся, и государству конец. Что-то вроде того, усмехнулся я. У Аза есть список государств, которые не прочь, под шумок перейти черту. Если я буду плести дипломатические кружева на континенте, кто проследит за двором кошмаров? Я, конечно. Мор нахмурилась. «Ты ведь предлагаешь мне эту миссию не потому, что я не в состоянии держать Кейра в узде?» Я почувствовал, что иду по зыбучим пескам, где нужно вымерять каждый шаг. «Конечно, нет», — ответил я, и это не было ложью. «Ты вполне можешь держать в узде и Кейра и его прихвостней. Но сейчас твои способности требуют применения в других местах. Кейр хочет упрочить связи с двором осени. Пусть». Но что бы они с Эрисом не задумывали, оба знают, мы внимательно следим за их ухищрениями. Знают они и о том, сколь неразумно испытывать наше терпение и тем более злить нас. Одно слово Берону, и Эрис лишится головы. Искушение было велико, даже слишком. Рассказать бы верховному правителю двора осени, что его старший сын спит и видит себя на троне. Мало того готов захватить трон силой. Но я и с Эрисом заключил соглашение. Возможно, я поступил глупо. Сейчас рано делать выводы, время покажет. Я их не боюсь, — сказала Мор, теребя шарф. Знаю. Понимаешь, быть вблизи них, рядом... Она засунула руки в карманы. Примерно тоже чувствуешь ты, находясь рядом с Тамлином. Если ты собралась меня утешить, сестрица, не стоит. В тот день я вел себя не лучшим образом. Тамлин мертв? Нет. В таком случае я бы сказала, что ты замечательно владел собой. Кровожадная ты особо, Мор, засмеялся я. Он этого заслуживает, пожала плечами она. Тамлин действительно этого заслуживал. И когда же мне отправляться в путь? спросила Мор, бросив на меня косой взгляд. Не в ближайшие недели. Возможно, не раньше, чем через месяц. Она кивнула. Мне хотелось спросить, хочет ли она узнать, куда, по нашему с Азом мнению, ей стоит отправиться прежде всего. Вопрос был излишним. Молчание Мор подсказывало. Куда угодно. Мор слишком засиделась в пределах нашего двора. Война не в счет. Возможно, она никуда не двинется в течение ближайшего месяца или даже ближайших лет. Но я видел, как с каждым днем... Невидимая петля все ту же затягивалась вокруг ее шеи. Не торопись с ответом, поразмышляй несколько дней, предложил я. Мор резко повернулась ко мне, встряхнув золотистыми волосами. Ты говорил, что тебе нужна моя помощь. Подозреваю, у меня нет выбора. У тебя всегда есть выбор. Я лишь предлагаю, а не приказываю. Насильно тебя в путь никто не отправляет. А кого ты пошлешь вместо меня? А Мрену? Только не обрену, засмеялся я. Особенно если мы хотим мира. Пойми, это просьба, не приказ, прежде чем сказать да, обдумай все хорошенько. Мы вновь замолчали, а по Сидре плыли льдины, устремляясь к далекому бурному морю. Если я отправлюсь, это будет считаться его победой? Осторожно спросил у Мор. Тебе решать. Мор повернулась к развалинам дома и запущенному саду, но смотрела она не на них, а дальше. На восток, где лежал обширный континент, разделенный на множество государств. Ее мысли уже были заняты грядущими путешествиями.